ребека потупилась. «Пойдем, Дэнни», — мягко поторопила Кейт. «Ты скоро увидишь брата и сестру снова». С этими словами они вышли из дома. У входа их ждала маленькая красная машина. Кейт убрала в багажник вещи Дэнни и открыла заднюю дверцу, ожидая, что девочка заберется на сиденье. Но Дэнни словно приросла к месту. В этом небольшом доме она провела всю свою жизнь, по крайней мере, ту, что помнила. И теперь ее неожиданно увозили отсюда. Ужасное чувство, неуютное. То, что мать сделала с ней, как будто не имело для нее значения. не хотела вернуться. Если бы только у нее нашлись слова, чтобы объяснить это. Дэнни не знала, понимает ли забравшая ее женщина, что сейчас происходит в ее душе. Она стояла так, глядя на дом и чувствуя, как Кейт осторожно подталкивает ее к машине. Не будь Дэнни очень робкой, она бы заортачилась. А так послушно пристегнула ремень и позволила Кейт закрыть дверцу. Было что-то зловещее в том, как захлопнулась дверца автомобиля. Пока Кейт обходила машину, чтобы занять место водителя, Дэнни, обернувшись, глядела на дом. Она видела силуэты детей, которые смотрели на нее, прижимаясь лицами к окну гостиной, словно навек с ней расставались. Потом девочка разглядела еще одну фигуру повыше, которая выросла за спиной у детей, оттащила их от окна и задернула занавески. Машина тронулась с места. С заднего сиденья Дэнни могла разглядеть себя в зеркале заднего вида. Бросив взгляд на свое отражение, она с трудом узнала собственное лицо, разбитое, изуродованное, испуганное, которое смотрело на нее из зеркала. Дэнни Синклер выглядела чужой, даже самой себе. Глава 3 Пока ехали, Кейт сделала несколько звонков по телефону. Говорила она быстро и невнятно, и хотя речь явно шла о Дэнни, та не понимала сути разговора. Впрочем, девочка не особенно и вслушивалась. Она смотрела в окно, по-видимому, все еще оглушенная шоком от недавно случившегося. «Как ты, Дэнни?» — спросила Кейт, немного погодя, с ноткой неестественной бодрости в голосе. «Куда мы едем?» — спросила девочка, понимая, что голос ее звучит тоскливо, но не в силах ничего с этим поделать. «Это тут неподалеку. Думаю, тебе там понравится». «Когда я смогу лечь спать?» — не унималась Дэнни. «Это место называется Линден Лодж. Это дом?» — Кейт немного помолчала. «Не совсем». «Так дом или нет?» «Это такое место, где живут наши подопечные». «Там сейчас 14 или 15 детей, некоторые твоего возраста, и много взрослых, которые будут заботиться о тебе. Тебе там понравится». Дэнни не была в этом уверена. Идея поселить ее вместе с другими, незнакомыми ей детьми, наполняла девочку мрачными предчувствиями. «А у моей мамы не будет неприятностей?» — кротко спросила она. Снова молчание. «Твоя мама нуждается в помощи, Дэнни, вот и все». Мы попытаемся ей эту помощь оказать. Попробуем все наладить, чтобы ты могла вернуться домой. Как тебе это?» Дэнни не знала, что сказать. Перспектива провести хотя бы одну ночь вне дома ее ужасала, а о том, что могло произойти дальше, нельзя было и подумать. «У меня лицо болит», — тихо сказала она. «Я знаю», — ответила Кейт, — «знаю». 45 минут добирались они до места в час пик. Дэнни, конечно, понятия не имела, куда они едут. Она уже целую вечность не оказывалась так далеко от дома. Когда они ехали по одной из оживленных центральных улиц, Дэнни заметила автобусную остановку. Здесь ожидали автобуса несколько девочек ее возраста, не сопровождаемых взрослыми. И Дэнни вспомнила, как сама решила сесть на автобус. Несколько ребят из ее школы, заметив Дэнни, начали над ней потешаться, и она поняла, что стоит не на той стороне улицы, ждет автобуса не в ту сторону. Даже сейчас ее обожгло испытанное тогда смущение, и она вся съежилась от мысли, какой глупой выглядело должно быть. Поток машин понемногу редел. Смеркалось, пешеходов становилось все меньше, зелени все больше. Это пока Лондон, подумала Дэнни, но уже не центр, а окраины. Неожиданно Кейт притормозила, и, свернув направо, через большие железные ворота, въехала на длинную дорожку, ведущую к большому дому. «Вот мы и приехали», — сказала Кейт, выключая зажигание, вышла из машины, помогла выбраться Дэнни, вытащила из багажника ее сумку и взяла девочку за руку. Дом внушительных размеров, стоящий особняком, был выстроен, и серо-коричневого камня выглядел впечатляюще.